«Чего ради вы за нами потащились?» От того, что голос у него был не бандитский, а обыкновенный, господский, я почувствовал себя спокойнее. «Про мальчишку неубедительно рассказали», — ответил я, вынул собственный платок, запрокинул голову и зажал разбитый нос. Решил проверить. Фандорин осклабился. «Браво, Зюкин! Браво!» не ожидал от вас подобной проницательности вы совершенно правы сенька ковальчук сообщил мне все что знал а отрок он наблюдательный та такая уж профессия и сообразительный понял что иначе я его не отпущу и он сказал как отыскать того мордатова который его нанял э -э, не совсем. «Ибо это нашему с вами юному знакомцу, конечно, неведомо, но личность по подрядчика он описал и исчерпывающим образом. Судите сами. Мордатый, глаз прищуренный, рожа бритая, губастая, картузик генералка с лаковым козырьком, черная короткая сибирка, красная шелковая рубаха, сапоги с большим скрипом и прилаковых же калошах». Присмотревшись к наряду самого Фондорина, я воскликнул. «Эко невидаль». — Вы тоже, он одет, и точно так же. На Москве таких молодцев полно. — Отнюдь! — покачал он головой. — На Москве вы их встретите не часто а вот на хитровке постречать можно, но и то не в столь большом количестве. Тут не просто одежда, а высший хитровский шик. И красный шелк, и лаковые калоши. Только фартовые, то есть бандиты самой высокой иерархии, позволяют себе такую униформу. что вам, зюкин было понятнее, это у них вроде камергерского мундира Вы видели, как от меня дунули эти псы?» «Дунули? Псы?» «Что за манера выражаться?» Сразу было видно, что от статского советника в Фондоре немало что осталось. Этот человек, пожалуй, напоминал мне дешевую позолоченную посуду, с которой облез верхний слой и постыдно просвечивает вульгарная латунь. «Какие еще псы?» спросил я, давая понять, что не приемлю разговора на уголовном арго.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 — вздохнул Фондорин. — Я полагаю, совсем дед-другой. Но, впрочем, скоро выяснится, справедливо ли мое предположение. Это должен установить Масса. — А где господин Масса? Эраст Петрович неопределенно махнул рукой. — Тут недалеко в подвале тайная китайская опиум-курильня. После прошлогодней облавы переместилась Сухаревкина на хитровку. Эти люди много что знают. — И что же, господин Масса умеет по-китайски? — Немного.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 Тот ничуть не удивился, завидев меня, и лишь церемонно поклонился. Я покивал, чувствуя себя приглупо без ливрея, да еще в забрызганной кровью рубашке. Они залопотали меж собой на непонятном наречии, уж не знаю, по-японски, по-китайски, и я разобрал только многократное повторение слова «куртя». Впрочем, ничего мне не прояснившее. — Я был — Наконец-то изволил объяснить Фондорин. — Это и вправду культя.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 И форейтором, и на выездах я каждое утро делаю французскую гимнастику. — Ладно, по посмотрим. — произнес Фондорин, и в его голосе прозвучало оскорбительное сомнение. — Пойдете с нами. Только уговор. Никакой самостоятельности. Меня и массу слушатся беспрекословно. Даете слово? Что мне оставалось делать? Возвращаться, как говорится, несолонно хлебавши? Еще выберешься ли в одиночку из этого проклятого места?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 С этими словами фандорин наклонился, зачерпнул горсть пыли и высыпал мне на теме, а грязную ладонь вытер мою и без того запачканную красными пятнами рубашку. — Так. — удовлетворенно протянул он. Ну, — Уже лучше. Присел на корточки и оторвал золотые пряжки с моих туфель. Потом вдруг крепко взял за кюлот <свят> и тернул так, что шов сзади треснул и разошелся. — Что вы делаете? — в панике вскричал я, отпрыгивая. «Ну как, Маса?» — спросил полоумный статский советник японца. Тот, наклонив голову, оценивающе осмотрел меня и заметил. чурки берем». «Верно. Чулки П придется снять. И уж больно гладкого выбрита Это в здешних местах не комильфо. Дайте-ка». Он шагнул ко мне, и прежде чем я успел заявить протест, размазал пыль с моего темени по всему лицу. Мне уже было все равно. Я снял белые шелковые чулки и спрятал их в карман. «Ладно, в темноте сойдет», — смилостивился Фондорин, а его камердинер даже удостоил меня похвалы. «Отень хоразо. Утень и курасиво». «Теперь куда? К этому культе?» — спросил я, горя желанием поскорее взяться за дело. «Не так бы быстро, Зюкин. Нужно дождаться ночи. Пока расскажу вам, что мне известно о культе». Он словет у московских уголовных личностью загадочной и многообещающий вроде как Бонапарт во времена директории. Его побаивается сам король, хотя открытой войны между ним и культёй нет. Мой человек из уголовного сыска, весьма авторитетный профессионал, полагает, что будущее российского преступного мира именно за такими вожаками, как культя. шайка у однорукого маленькая, но отборной, не одной шестерки, сплошь фортовые, проверенные. В Б-банде не бывает ни пьяной гульбы, ни драк. За мелкие дела они не берутся, готовят налеты и гоп-стопы обстоятельно, исполняют чисто. У полиции среди людей культи нет ни одного осведомителя. И логово у этой банды, как я уже имел честь вам сообщить, охраняется самым тщательным образом на военный манер. На мой взгляд, все это звучало в высшей степени неутешительно. А как же мы до него доберемся, если он такой осторожный? «По ответил Фондорин и поманил за собой. «Некоторое время мы шли какими-то мрачными, зловонными дворами».